Глава 21. Южные границы Ртиславии. Месяц лютый. Лишь последний дурак или отчаявшийся храбрец отправился бы в дальний путь в середине зимы. Не зря третий, последний месяц холода зовется лютым. Он точно оголодавший дикий зверь загрызёт одинокого странника, что повстречается ему в дороге. Месяц трескун морозами пытает землю. Месяц лютый заметает снегом, погребает все под тяжелыми сугробами и не разобрать больше дорог от одного города к другому. Когда начались метели, Вячка и его люди уже почти покинули Ратиславские земли. Вот-вот должны были оборваться лесные владения и огромной скатертью развернуться южные степи. Через седмица-две княжец надеялся достичь Дузукалана И значит, мало времени оставалось на раздумье. Одним вечером, когда уже разбили стоянку, накормили лошадей и съели простой, зато горячий ужин, дружинники решили расспросить Вячка о том, как они поступят, достигнув Дузукалана. Княжич Зуй хмурил черные кустистые брови и явно волновался. Мы все спросить хотим. А дальше что? Вот дойдем мы довольного города, так не пустят же нас сразу к чародеям. Их наверняка стража охраняет. Все же не простые солдаты, а рабы, да еще и чародеи. Где их искать? Возле сарая -э Менгу, вперед княжича ответил вторак. Это дворец, построенный первым правителем Дузукалана. Чародеев никто не сторожит. Они не сбегут никуда, ведь наша и воля, — поправился бывший раб подвластно кагану Чародеи сторожат дворец не хуже простых воинов а то и лучше они верны кагану покуда на них лежит заклятие а живут они рядом с дворцом в священных сводах храма аберу акеа Дузукаланцы верят что наша проклятая колдовская сила может быть сдержана только богиней луной Возле дворца понурился Зуй. невелики у нас шансы. И как мы их вызволять будем, если они сами против своего спасения, хмыкнул Синир. Вячка оглядел дружинников, собравшихся у огня, дождался, пока затихнут их восклицания. Хитростью, хитростью мы их будем вызволять. Не попрем, как распоследние дураки в лоб. А как именно? Хитростью-то. Спокойнее, внимательнее слушал княжича Гараст, не кипятился, как Синир, не возмущался, как Зуй, а думал и верно сам додумывал, как лучше поступить. В Дузуколане есть артиславцы, готовые нам помочь. Есть купцы, которые посчитают мудрым оказать услугу посланникам великого князя. Но самое главное, Есть родственники бывших советников. Шибан убил почти всех знатных людей в городе, когда пришел к власти, но у некоторых из них остались семьи. Они желают вместе. Вячка говорил словами своего отца и с глухой болью вспоминал последнюю встречу с ним. "Чего же Шибан и их не убил?" сказал Синир. "От детей и жён врагов только и жди удара в спину". В вольных городах грех убить безвинную женщину. Она не в ответе за поступки мужа и отца, пояснил Тарак. Каждая женщина для степняка — дочь оберу акея, Ее нельзя трогать. Это поэтому степняки заводят с десяток жён и наложниц, захохотал Гараст. Чтобы уважить, ротиславцам сложно это понять, смиренно кивнул Колдун. Ротиславский муж возьмет себе одну жену. Они будут жить вместе верно и честно, ведь измена с другой женщиной нарушение клятвы перед создателем. Но степняки смотрят на вещи иначе. Если каждая женщина дочь богини, разве не лучше окружить себя ее дочерьми? Чем больше мужчина может позволить себе содержать наложниц, тем больше благоволит ему богиня Луна но только если каждая наложница богата и довольна, у нее есть красивые одежды и дорогие каменья, слуги и собственные покои. Наложница должна жить почти так же хорошо, как жена, но все таки жена может быть одна. Так удобнее решать, кому достанется наследство. Дружинники слушали второка с недоверием и даже возмущением. Это что же получается, скорчил недовольную морду Зуй. Все бабы от проклятой сестры создателя так правильно же говорят, что все бабы ведьмы. Плюнул в сторону Гараст. Вот безголовые эти степники, раз с бабьим племенем так носятся. Может, того их всех вызволить от этой дурной веры надо. Не знаю, я бы завел себе три наложницы, а то и четыре. Мечтательно улыбнулся Синир. Зуй прыснул от смеха. А ты хоть одну потянешь? Если все бабы ведьмы, то втроём они из тебя кровь высосут. Озабоченно проговорил Гараст. Рядом громко и возмущенно фыркнула Неждана. Все позабыли, что у огня с ними сидела девушка. Повернули головы, смутились искренне. А Синир тут же принялся дразнить. Чего обижаешься, леса? Разве ты не ведьма? Разве травы и заклятия не ведаешь? Ведаю, процедила недовольно неждана. Вот сварю такое снадобье, что ты выпьешь и превратишься тут же в лягушку. Так то не беда. Главное, поцелуй меня, и я обратно человеком сделаюсь, хохотнул Синир, а сам посмотрел на вячика с неприкрытым вызовом. Пусть тебя зуй целует. Ой, тьфу, сморщил нос Зуй. Синир что-то прошептал с лукавой улыбкой на ухо Неждани, но слов было не расслышать. Все вокруг костра громко хохотали. Ведьма выслушала скринорца, усмехнулась его словам и встала с постеленной меховой лежанки. Поздно уже, спать пора, решила она и первая направилась к натянутому пологу, под которым спали они все вместе, тесно прижавшись друг к другу и стараясь сохранить тепло морозными ночами. Верно, хватит языками трепать, согласился Вячка. Синир, первым ты в дозор заступаешь. после Зуй и неждана. Зуй разбуди ее ближе к рассвету, что-то она плоха стала. Это да. Надо пожалеть девчонку. Зуй вместе с княжичем направился к пологу. Я тоже вижу, как она исхудала, подурнела, словно сила из нее, что пьет». Остальные молчали, и если бы Вячка обернулся, то заметил бы взволнованные взгляды товарищей. Тихий, едва слышимый голос во сне звал его. Вячка не мог сказать, что слышал свое имя, но вдруг остро почувствовал что кто-то с отчаяньем нуждался в нем, и тогда проснулся утро бело серой хмарью окутавало землю но солнце еще не показалось из-за леса «Неждано!» — громко позвал княжич, завидев у потухшего костра девушку снег вокруг растаял за ночь и через залу и угли виднелась промерзлая земля девушка, погруженная в думы Касалась той земли ладонью и не сразу заметила Вячка. «Огонек?» — удивленно воскликнула она. Ты не спишь? Поздно ты меня заметила, с укором заметил Вячка. Будь я татем, так уже перерезал бы тебе горло. Прости. Девушка понурила голову. Я обычно внимательнее, сегодня вот только. Только ли сегодня? Вячка присел, пошевелил палкой угли, проверяя, не разгорится ли снова огонь, но головешки отсырели в утреннем мареве, промерзли. Ты уже не первый день сама не своя. Нежданно ничего на это не ответила, поднялась, отряхивая колени. Пойду воды наберу, решила она. Поможешь разжечь костер? Я заварю травяной отвар. Он придаст всем бодрости, пригодится перед долгой дорогой. Что же раньше его не предлагало, травы берегла, а сегодня они мне и самой понадобятся. Неждана подхватила котелок и пошла вниз по склону, к ключу, что тёк даже зимой. Вячка занялся костром, но время от времени поглядывал в сторону ключа. Покинув Лисицк, они с Нежданой ни разу не смогли уединиться. И ему вдруг стало не хватать их близости. Впервые за все время выпала возможность хоть поллучины провести с девушкой. Он мог последовать теперь за ней, сорвать пару поцелуев. Но Вячка знал, что того будет мало, и поцелуи лишь разбередят жадную страсть. Глупо было срываться из-за странных смутных чувств к ведьме с мертвых болот, и потому Вячка остался у полога. Проверил лошадей, подбросил им корма, а когда нежданно вернулась и занялась отваром, возможность была уже упущена. Сундуки горели хорошо, ярко. Мужчины собрались вокруг костра, подшучивали над сгнившими в огне подарками великому кагану. Обнищало наше посольство. Как же с пустыми руками к Шабану на поклон? Усмехался Синир. Уж я старался, собирал самое ценное. От души оторвал, хмыкнул гораст. Долго Вяччеко не решался избавиться от набитых хламом сундуков. Кто знал, следили ли за ними по дороге из Лисицка. Быть может, те же люди, которые распространяли слухи в городе, доносили теперь вести и до самого Дузукалана. Опасно было выдавать себя сразу, стоило повременить. Поиграть в послов чуть подольше. Вести сундуки оказалось нелегко. Они замедляли весь отряд и изнуряли коней. Когда леса поредели и ветра задули по степям, подозрения княжича стали ослабевать. Там, где кончались Ртиславские земли, Вячка велел сжечь наконец лишнюю кладь. Весело зазвенели топоры, Дружинники мигом раскололи сундуки на доски, полетели щепки в стороны, и скоро под дружное улюлюканье запылал костер. Чтобы шибан так же горел, хищно оскалился завид. Стоянка их пришлась на то место, где сливались две Дверцеславские реки, хвостик и ниже. Лагерь разбили в низине, чтобы высокий берег защищал от северного ветра и непрошенных гостей. Еще до заката к небу взвился дым костра, и сини расвежевал двух зайцев, подстреленных нежданной. Усталые дружинники потянулись к огню, к его теплу и к обещанию скорого ужина. Больше седмицы они провели в дороге, усталость и холод валили всех с ног, но избавление от сундуков и пересечение границы вселило радость в каждого. Дальше их ждали только степь. И стены вольного города. Вячка сидел у огня вместе с остальными, резал морковь к ужину и не думал ни о чем. От усталости в голове стало пусто. Товарищи помогали общему делу. Горастон тон таскал воды, поставил на огонь, Зуй, утирая глаза, накромсал крупными кусками лук. Когда накормив коней к огню подошёл Завид, Синир вдруг заметил Вторак снежданые опять пропали. Стоило Скринорцу это сказать, как разговор вокруг костра вдруг затих. Мужчины не оглядывались по сторонам, не искали колдуна и ведьму глазами, но одновременно все помрачнели. Что-то изменилось в последние дни. Вячка не слышал разговоров между дружинниками, но замечал их напряженные взгляды. Видел, как недоверчиво стали они относиться к нежданию. Девушка по-прежнему просила синира учить ее сражаться, помогала все так же в походе, не хуже любого другого мужчины, держалась скромно и тихо, лишь шутила порой в лукавой своей манере, и что важно, не выдавала никак своих отношений с княжичем. Но дружинники её отныне сторонились а бывший раб следовал за нежданной молча, верно, словно оберегая от неведомой беды, и вечерами подолгу разговаривал с ней. Вячка, пожалуй, мог бы и приревновать, но не замечал ни нежности, ни страсти в их общении, лишь разделенную одну на двоих тайну. Пойду позову к ужину, сказал Вячка товарищем, — А то опять пропустят. А чего они вообще нас сторонятся, а? Вячка?» спросил вдруг Завид, а остальные уставились на княжучего выжидающие. А вы их чего сторонитесь? Завид замялся, оглянулся на остальных в поисках совета. Тут такое дело, произнес неохотно Синир. «Все из головы у меня та ночь в Лисицке не выходит. Будто околдовали нас, когда мы заблудились. Помнишь, Помню, а эта рыжая лиса тогда единственная не была с нами. Так мы с зуем подумали: "Неждана ведьма. Пусть так. Но от чего на нас чары насылать? Разве мы не ее товарищи?" И вторак этот: "Ты княжец, может, ему и веришь, но я, например, не могу забыть, что он и тебя и великого князя убить хотел" не по своей воле, под чужим заклятием ходил. А откуда нам знать, что до сих пор не ходит, вдруг притворяется? Или неждана его околдовала? Она же это заклятие сняла, а вдруг свое, новое наложила? Поддержал Зуй. Вот они шепчутся вдвоем. Вячка помрачнел, покачал головой. Вы как старые бабы сказок напридумывали вздохнул он Пусть так, но ты-то знаешь, о чём они совещаются? С чего-то решил, что нет? спросил Вячка с каменным лицом. Синьор повёл бровью и собрал ком снега, обтирая окровавленные после разделки мяса руки. Тогда и вопросов нет, княжич, сказал он. Но будь осторожнее. С колдунами всегда начеку надо быть. Втора гулял по берегу, пробовал ногой хрупкий лед, но не решался ступить на него. Вода по-прежнему не до конца замерзла, Реки бурлили, сливаясь в одну и неслись дальше к югу, в общих уже на двоих берегах. Скоро будет ужин, сказал Вячка. Колдун обернулся, посмотрел на княжича растерянно. На клеймённом лбу его пролегли глубокие морщины. И тяжёлые мысли не сразу отпустили. Да, выдавил он с трудом, губы его едва шевелились. Иду. Благодарю, княжич. Вячка подошел ближе, остановился у самого края, где поломанный тонкий лед касался земли. Все беспокоятся из-за вас, нежданной. Опасаются, что вы почуяли беду, но не говорите остальным. Он не сказал, что беспокоился не меньше, не сказал, что беды все ждали от самой нежданы. Я не думал, что так все получится. А теперь вторак замялся, но Вячка его поторапливать не стал. Она просила не говорить, хотела сама рассказать, как придет время. Колдун выглядел виноватым. О чем рассказать? Княжич, я не могу отказать тебе в ответе, но прошу, спроси Неждану сам. Не заставляй меня. И где она? Я думал вы вместе. Она попросила меня уйти. Она там слушает. Втара обернулся назад, посмотрел на высокий берег над рекой. Кого? Порыв ветра сорвал с головы княжича меховой капюшон, растрепал огненные кудри. Ветер. Вячка наконец разглядел тонкий силуэт в стороне, на самом краю обрыва. Пока как шел к ведьме с болот, она, кажется, не сдвинулась с места. Девушка стояла по-прежнему на самом краю, и безжалостный серый ветер трепал ее рыжие волосы. С высокого берега открывался вид на степи, что тянулись далеко на юг. Под ногами сливались в один поток юркая, словно лисий хвост река-хвостик, и неспешная полноводная ниже. они к самому дозукалану несли воды из заснеженных ратиславских городов. Здесь начинались степи и кончались жестокие морозы. Пробирался под кожу лютый ветер, летел в лицо колючий снег. И на многие вёрсты вокруг не было видно ни единого деревца, лишь горы к юго-западу и золотой ослепляющий круг солнца. "Огонёк", неслышно прошептала Неждана, когда Вячка встал рядом. Он прочел слово по движению ее губ и с удивлением заметил слезы в серых глазах. Вячка не успел и слова сказать, Как девушка кинулась к нему в объятия, первым желанием было отстранить ее, напомнить, что их могли увидеть, но дружинники были далеко внизу, у самой воды, а здесь, под порывами ветра, остались только они двое. Что такое? Вячечка попытался убрать непослушные рыжие пряди с лица Нежданы, заглянуть в глаза Девушка прильнула к нему, ласково прижалась щекой к мужской ладони. "Я боюсь с тобой прощаться, Огонек», — прошептала она. "Ты меня не позабудешь?" Вячка вгляделся в печальное, обветренное лицо. "О чем ты? Здесь мало снега, Вячка, и вода до сих пор не спит, поэтому травы и воды говорят со мной. Они велят мне возвращаться". Они говорят, я должна вернуться, чтобы пойти вперёд, к тебе. Я ни слова не понял, раздражённо признался княжич. У тебя было видение? Неждана кивнула. И ты решила оставить меня? Голос его стал сердитым, меж бровей пролегла морщина. Ты не понимаешь, огонёк, это для твоего блага. Я бы хотела всё рассказать, Но не могу. Только знай, я исполню все, что тебе обещала. Ты обещала мне освободить рабов в Дузукалане, напомнил княжич. И я обучила вторака, как читать заговоры и снимать путы чар, какими травами обкуривать, а какими поить. Неждана кусала губы и тёрлась лицо моего шершавую ладонь, словно верный пес. Поверишь мне, если я скажу, что не могу рассказать тебе больше? Поверишь, что я делаю все это ради тебя? Мне до сих пор трудно тебе доверять, Неждана. Ведь я даже имени-то его не знаю. Ведьма подняла на него взгляд, посмотрела пристально, не моргая. Кача, произнесла она с шипением подземных вод. Это значит сорока. Ветер поймал её имя, унёс далеко на юг, где белый степной город ждал огненного княжича. Умей, Вячко, слушать ветер, он бы верно понял его шёпот, узнал своё будущее. Но княжич теперь слушал только качу. Сорока белобока усмехнулся он и накрутил на палец прять рыжих, как у него самого волос. «А ты и вправду бела, как снег. Настоящая ты кача, повторил он, привыкая к звучанию. Почему ты ушла из зеленой башни за мертвыми болотами? Откуда ты знаешь? Вячка улыбнулся немного самонадеянно, радуясь, что наконец ему удалось удивить вездесущую Сороку. Алока успел рассказать мне о белоглазой чуде что живет далеко на востоке. В самую первую ночь, что я провел на болотах, я видел зеленый свет. Алока пытался предупредить меня что-то из чуди. Я тогда не понял. По веснушчатому лицу пробежала тень. На мгновение в показалось, что спадает чужая личина, что сейчас явит себя настоящая белоглазая кача. Не жалко его, Ведьма упрямо зло поджала губы, будто водой речной смыла с нее нежность и кротость. «Не жалко!» — заключил Вячка, вновь напоминая себе, кем была безжалостная катша. Так почему ты хочешь, чтобы я доверял тебе? Ты убийца и ведьма, ты околдовала меня ранее, а теперь, когда поклялась служить, сбегаешь. Ради И хранишь меня от тайны, от меня, твоего князя. Ты еще не князь Огонек? Не для тебя, для тебя я князь и государь. Другого у тебя не будет. Не будет, эхом повторила Катша. Словно пелена спала с глаз, и Вячка осознал вдруг, что они стояли далеко от края обрыва. Катша в шаге от него Девушка пятилась все время, как загнанный зверек, а он наступал, точно хищник, почуявший кровь. Катша замерла недвижимо, опустила покорно голову, но Вячка мог поклясться, что упрямство ее нельзя было перебороть, невозможно сломать волю, и что ведьма осталась при своем. Но как умело она притворялась. Как легко заставляла верить в своё послушание. Я не могу рассказать тебе всего. Духи не велят, произнесла Катша. Но одно поведаю: ты забыла притаившемся враге, а я помню. И он о тебе не забыл, огонек. Северный ветер принес мне смрадный запах. Вячка, запах смерти. Ящер крадущий солнце снова близко ближе, чем был луну назад. Вячка посмотрел на север, откуда держали они путь, будто надеялась разглядеть за пеленой Надвигающейся ночи незнакомца, тенью которого уже не один месяц пугала ведьма с болот. Как близко в Вроцлавских городах я чую его приближение. Не бойся, пока он тебе не страшен. Девушка посмотрела в сторону. Быть может, я встречу его раньше, но он будет искать с тобой встречи, Огонек. Ящеры всегда ищут подобных тебе. Только теперь вдруг понял Вячка, что ни разу за весь разговор Катша не попросила отпустить её. Она объявила о своем решении и не ждала возражений. Так к чему продолжала врать, что служила княжичу? И зачем она все же его покидала? Куда ты уходишь? Сдался Вячка, обратно в Лисицк. Мне нравится название этого города. Мне нравятся лисы. Они рыжие, как ты и я. Улыбнулась безоблачно Катя. Синир называет меня лисой. Взгляд ее стал растерянным и нежным. «Пожалей его огонек». Что? «Пожалеть Синира, но нежда она уже забыла о Скринорце и снова заговорила про Лисицк. Я ухожу, чтобы выполнить все, что тебе обещала, поэтому не злись на меня. Вячка глядела на нее с недоверием, пытаясь прочесть потаенные мысли и гадая, чему из услышанного можно было верить. Ведьма с мертвых болот сорока А эта птица говорит много, но редко правду. "Почему?" спросил Вячка. "Почему ты все это делаешь?" "Потому что люблю тебя, глупенький". Брат считал, что влюбленную женщину легко удержать при себе. У Вячка это никогда не получалось. Поутру, когда прогорел до золы костер и серый рассвет белизной ослепил берег реки, Ведьма из «Зеленой башни, что звалась Катшей, уехала обратно на север, в Ротislavские земли. Остальные продолжили свой путь без нее, и нельзя было сказать, радовались ли уходу дружинники. что почуяла рыжая Неждана, от чего бежала или к кому.